Глава одиннадцатая. Сдаваться я не желал. Надо попытаться. Пусть даже меня постигнет неудача. Пусть даже я сам окажусь за решеткой. Он влип из-за меня, и я должен его спасти. Ну как? В здании федеральной полиции до него не добраться. По дороге в суд не сводить, да и просто в зал суда меня не пустит. Суд, суд, суд? — Суд, суд! — Да черт, я зациклился на суде. — Было, значит, тут что-то такое, за что цеплялось мое сознание. В мозгу словно ворочалась какая-то бесформенная масса, мучительно пытаясь сложиться в мысль. — Да, конечно же! Ура! — возликовал я и забегал по кругу, размахивая руками, издавая сложный звук, который был моим коронным номером — На всех вечеринках звук назывался «брачный хрюк свинобраза». «Так что же суд?» — громко спросил я самого себя и немедленно ответил. «Сейчас я вам все расскажу про суд. Это старинное здание, памятник архитектуры, охраняемый законом». Судя по всему его подвал и заваленные грудами древних и слевших дел, а на чердаке полным-полно летучих мышей днем-то его стерегут, как зенит ока, а вот ночью... Ночью там пусто. Я отправился в коморку и стал рыться в инструментах. Отмычки, фонари, провода, жучки — все, что нужно для осуществления успешной производственной деятельности. Еще нужна машина, а лучше фургон, поскольку я надеялся, что улепетывать придется вдвоем. Этим надо заняться немедленно. Несколько вариантов всегда были у меня на примете. Предстояло воспользоваться одним из них». Теперь был самый разгар дня, но фургоны и грузовики хлебной компании Крамп и Дейкери уже были на своей стоянке, где их потихоньку готовили к ночной смене. Несколько фургонов въехало в гараж, а один проехал чуть дальше, уж я и не знаю зачем. Как бы то ни было ближе к вечеру, я уже ехал по загородному шоссе, а вскоре после наступления темноты... Оказался в пирли Гейтс и через какое-то время уже входил через заднюю дверь в помещение суда. Система сигнализации тут была. Но, батюшки мои, сколько поколений назад ее устанавливали! Теперь нагодилось только на то, чтобы охранять здание от детей и умственно неполноценных. Впрочем, в этом здании не было ничего, ничегошеньки, что представлял хотя бы какую-то ценность, Как сказать, вооружившись ключом от зала суда, который я успел скопировать, когда слушалось мое собственное дело, я направился вперед. Зал номер шесть. Открыл дверь и остановился в дверях, я глядел сумрачное помещение. Сквозь высокие окна с улицы проникал желтый свет. Я прошел вперед, сел в судейское кресло. И взглянул в сторону скамьи свидетелей. Потом отыскал кресло, в котором во время разбирательства дела сидел слон. Там он будет сидеть и завтра. А вот тут он встанет, когда придется выслушать приговор. И волна пищи лягут вот на этот барьерчик, вот на это самое место. Я смотрел деревянный пол и мрачно усмехнулся. Опустился на колени и постучал по нему. Затем достал дрель, и работа закипела. Да, ночка выдалась, что надо. Я пилил, стучал, потел и даже совершил небольшую прогулку, во время которой отыскал и немножко обчистил магазин спортивных принадлежностей. Но что самое трудное, я должен был придумать план побега, а точнее маршрут. Маршрут должен быть не только коротким. Но и безопасно. Было бы время побольше. Я бы выкопал туннель, но время, время. Так что изобретательность должна заменить ручной труд. Я устроился поудобнее и погрузился в мысли, но вскоре начал клевать носом. Нет, только не это. Я снова вышел на улицу и отправился в ночной ресторанчик, где заказал угрюму роботу пару чашек крепчайшего кофе. Помогло. Сердце застучало четче и в голове прояснилось. Я вышел на улицу и немедленно ограбил магазин верхней одежды, пошатываясь от усталости, вернулся в здание суда. Дрожащими пальцами закрыл с собой все двери и уничтожил все возможные и невозможные следы. Окна уже окрасились серым светом зари, когда с делами, наконец, было покончено. Запершись, изнутри в подвале, я пошевелил натруженными пальцами, проковылял через помещение, плюхнулся на брезент, установил будильник и мгновенно провалился в сон. Когда комариный писк будильник меня разбудил, кругом была кромешная мгла, мгновенный приступ паники мне удалось подавить. Сообразив, что темно от того, что я в подвале, и окон тут нет, снаружи день, в полном разгаре. Я включил фонарик, повозился с настройкой телемонитора, и на экране возникла цветная картинка зала суда. Камера, установленная накануне, работала вполне прилично. Там в зале какие-то старухи старательно обтирали тряпочками мебель и подметали пол. Заседание начнется через час. Я оставил монитор включенным и произвел последнюю проверку. Отлично, все работает, теперь остается запастись терпением и ждать. Что, собственно, я и стал делать, попивая холодный кофе и с трудом разжевывая зачувствевший вчерашний бутерброд. Ну вот, двери из зала распахнулись. И моему ожиданию пришел конец. В зал валились зеваки и пресса. Монитор показывал отлично в динамике неразборчиво галдели зрители. Шум смолк, когда в зале появился судья. На него немедленно устремились все взоры, а он едва начал свою речь. Все присутствующие превратились вслух. Сначала он измучил всех полным пересказом происходившего в суде вчера. Пересказал все заседание, выразил свое полное согласие с каждым выводом и замечанием. Его речь я полностью пропустил мимо ушей, поскольку был занят тем, что тщательно разглядывал слона, а особенно внимательно его лицо. Слон держался молодцом. Его лицо не выражало ничего, кроме скуки, но в глазах таились презрение и ненависть. Гордо выпеченная челюсть лучше всех слов говорила о том, что да, можно заточить его тело, но душа-то останется свободной. Увы, ненадолго, если судья добьется своего. Тут мое внимание привлекла перемена в лице судьи. Наконец он покончил с преамбулой, прочистил горло и указал на слона. — мои, встаньте и слушайте приговор. Глаза всех собравшихся устремились на подсудимого. А тот, знай себе, бесстрастно сидел, даже не пошевельнувшись. Послышался нарастающий ропот возмущения. Судья покраснел и стукнул молоточком. — Вы на судя! Извольте подчиняться! — загремел он. — Или вы встанете сами, или вас заставят силой, понятно? Я взмок. Если бы только можно было ему крикнуть, чтобы он не упирался!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 — Обернувшись, я увидел, что тело слона еще качается на батуте. Когда я спрыгнул с лестницы и подошел, он же остановился и бесстрастно взглянул на меня. — А, джей мальчик мой, рад снова тебя видеть! Он ухватился за мою руку, и я помог ему сойти вниз —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 Взору явилась огромная пухлая фигура, одетая в изысканное пурпурное белье. Он вскинул руки над головой, поминуясь моей команде. Забравшись на лестницу, я натянул на него гигантское платье. Пальто вон там, показал я. Наденете его сверху, туфли менять не надо, платье длинное. Потом наденете эту шляпу вот так, тут зеркало и помада, а я пока открою дверь.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 Полицейский обернулся, как ошпаренный. Его глаза расширились до нельзя. Оно и понятно, учитываешь со мною рядышком, молодама, столь экстравагантного вида...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 В здании напротив была дверь с табличкой, извещавшей, что тут служебный вход. Дверь была заперта, но открылась ключом, заблаговременно припасенным. Рукой я указал верное направление своей спутницы, снял свой дурацкий шлем и бросил его в сторону полицейского. Заперев дверь изнутри, скинул себя в форменную одежду.